Глава шестая. Беглые против охотников. Они не успели добраться до платформы метро. Позади появились первые загонщики, и тут же в их сторону понеслись пули из концентрированных зарядов энергии. Прицелиться времени у них не было, так что лупили на звук. Но это остановило донников. Они рассыпались в разные стороны и залегли, стараясь плотнее вжаться в бетонный пол. И тут же грянула первая ответка. Фома Бродник удобно уложил винтовку, взял прицел и выстрелил раз, второй, третий. Тут же его поддержал Сэм Круп. Они ловко управлялись с винтовками. Точно большую часть жизни провели на полигонах. Это заметно остудило пыл охотников и заставило их задуматься о смысле жизни. Хотелось бы в это верить. Илья прильнул к трубам, проложенным вдоль стен. Они были холодными и мокрыми. Но мигом остудили его, вернули к реальности. За ним лежал корень серое ухо. Он слышал его шумное пыхтение позади себя. Он пытался устроиться поудобнее, так чтобы видеть противника и в то же время не быть живой мишенью. Сбежать с пекла, откуда никто до них не выбирался, и сколопатать пулю в подземном туннеле на Капитолии — обидно как-то. И Илья его прекрасно понимал. Сейчас в их силах остановить охотников, отбросить их назад. Они уже один раз просчитались, решили, что загнали их в Красном Драконе, откуда им нет выхода. Вероятно, праздновали победу, уже считали денежки, которые потратят после того, как сдадут беглецов представителям Поркуса. А тут такой жуткий облом. Ничего, Илье нравилось устраивать сюрпризы врагам. Интересно, магистр Крот и магистр Серж Рыжий уже знают, что Имран Кровавый сбежал с Катарги. Может, поэтому власти Поргуса развели такую бурную деятельность на чужой территории. Если бы они были простыми донниками, то проще было бы забыть об их существовании, чем расходовать столько сил и средств на их поиски. Эта мысль. В любом случае, они должны выжить. хотя бы для того, чтобы рано или поздно нанести визиты вежливости магистрам Кроту, Сержу Рыжему и Ульриху Черепу. Он не забыл о них. «Счет открыт, проценты копятся. Придет время, когда он спросит за все по полной программе». Пуля щелкнула о пол в опасной близости от головы Ильи. Чего-то он размечтался, а о деле забыл. «Стрелять в полусумраке тяжело, цель видно плохо». прицелиться практически невозможно. к тому же даже тот свет, что был, опасно дрожал. но отмалчиваться не в его стиле. Давыдов насчитал четверых. двое прятались за трубами, хорошее укрытие, хрен достанешь. один разлегся на полу за какой-то бочкой, второй выглядывал из-за угла, чтобы сделать выстрел и спрятаться. можно не сомневаться, что охотников куда больше, только не все лезут под пули. Заселив укрытие, ждут, когда до них очередь дойдет. Зачем пихаться локтями в туннеле и мешать товарищам достойно сражаться? Илья устроился поудобнее и попробовал прицелиться. С тем же успехом он мог завязать глаза шарфом. Все равно ни черта не видно. Только какие-то смазанные силуэты и дрожащие тени на стенах. Ничего. Раз нет другого выхода, то будем стрелять по теням и шорохам. Первый выстрел ушел в пустоту, охотники его даже не заметили. Зато второй чуть было не уложил человека, выглянувшего из-за угла. Илья не собирался останавливаться над достигнутым. Тем временем тяжелая артиллерия в виде Самыкрупа и Фамы Бродника изрядно прижала охотников. Они ловко управлялись в винтовками, мастерады、да、и только. Двой стрелков не могли и носа показать из-за труб, стоило им дернуться. Как тут же прилетала пуля и только чудо спасало их от верной гибели. Но чудеса не могут продолжаться долго. Счет открыли донники. Илье показалось, что это он снял охотника, но в этой суматохе и неразберихе с тем же успехом его могли за своего за считать и все остальные, за исключением Сервина Тулха и Карена Серая Уха. Сервин Тулх лежал вдалеке, дергался от каждого выстрела, но панику гасил в себе. Не пытался сбежать. Стоило ему поднять голову, как тут же получил бы стальной гостинец прямо в лоб. Карен серое ухо стрелял редко, словно делал одолжение, или быть может берег патроны. Они, конечно, прихватили с собой запасные обоймы, но все же стратегический боезапас не бесконечен. Если все извести на пальбу в молоко, то можно остаться с голым задом против хорошо вооруженного и лишенного сострадания противника. Охотник нарвался сам. Не успел спрятаться за трубу, подставил бок, получил гостинец и тут же, ослепленный болью и обидой, высынулся под прямой выстрел в голову. Раскинув руки, он рухнул на спину и больше не подавал признаков жизни. Что тут началось? Охотники разозлились не на шутку, стали огрызаться изо всех стволов, и их заметно прибавилось в туннеле. Появились новые действующие лица. Интересно, сколько же бойцов для их поимки привлек поркус? По личным ощущениям Давыдова тут без маленькой армии не обошлось. Любое действие рано или поздно приведет к результату. Тут главное проявить упорство и настойчиво добиваться своего. Чего чего, а упорство и злость охотникам было не занимать. И они все-таки сравняли счет. Пулю словил Харптвердов. Он находился ближе всех к передовой, попытался отползти назад к своим, но выставился. Первым выстрелом ему продырявили плечо, а вторым закрепили успех в голову. Илья видел, как дернулась неестественно голова Твердова. Фонтанчик крови вырвался из затылка, и донник упал лицом в бетонный пол. «Минус один. Это серьезная потеря для их маленького отряда». Давыдов заскрепел зубами от злости – Он плохо знал Харпа Твердова, но в то время, когда они сражались плечом к плечу, этот донник показал себя отличным бойцом и хорошим товарищем. Тем тяжелее было смириться с потерей. Надо было прекращать этот балаган. Если они задержатся в этом туннеле, то охотники их тут же похоронят. «Стрелять прицельно! Как только задавим сопротивление, тут же уходим!» — передал приказ Илья по разгоннику, адресуя его для всех донников. Они его поняли и тут же поддержали из всех стволов. Вот еще один охотник катится по полу, словив сразу несколько пуль. Следом за ним отправляется в путь на тот свет стрелок, неудачно выглянувший из-за угла. А через минуту и третий охотник падает на спину с дыркой в голове. Пространство очищено, охотники подавлены и больше не лезут на рожон. Быть может, у донников больше не появится такого шанса на спасение. «Отступаем!» приказал Илья по разгоннику. Они вскочили все как один и бросились бежать, пока охотники не опомнились и не сообразили, что добыча ускользает. Надо увеличить дистанцию, набрать километраж. До станции метрополитена оставалось всего ничего, если верить Сервино Тулху, который бежал первым и сливал в канал связи данные о цели. Триста метров — это так мало, а когда смерть летит за тобой, то кажется таким огромным расстоянием. Там за поворотом будет еще одно ответвление, которое приведет к техническому уровню метрополитена. Затем две двери, короткий подъем по лестнице, снова дверь, и они у цели. Они были у поворота, когда охотники опомнились. Началась стрельба. Сервентулх влетел в поворот, за ним остальные донники. Последним бежал Илья. Он чувствовал, как пули щелкали за ним след вслед. Он на какие-то доли секунды опережал смерть. Чуть замедлишься, замешкаешься, растеряешься и получишь пропуск на тот свет со всеми печатями и разрешениями. И вот поворот. Он влетел в него, разменувшись со смертью. Теперь надо закрепить успех. Сервентулх безошибочно выбрал нужную дверь из трех. На каждой табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен». Еще дверь, подъем по лестнице, и вот стальной щит — отделяющие их от платформы метрополитена. Бросить ружья, приказал Илья. Но Сэм Круп и Фома Бродник сами догадались: не маленькие, с такими бандурами в метро не затеряться, только панику посеять можно, да с официальными властями Капитолия вступить в конфликт. Остальное оружие они рассосали по карманам и вышли на платформу обычными горожанами. Одежка у них, конечно, специфическая, но, как успел заметить Илья, В этом городе все одевались, кто во что гораст. Тут чем страшнее и вычурнее, тем матнее. Так что их одежда Донника выглядела вполне себе в тренде. Но если удастся оборвать хвост, то надо в обязательном порядке заглянуть в одеждуный магазин и прикупить себе поприличнее. А то сколько дней в одном и том же пахнуть можно. Если одежда тартумцев не пугала, то запах скоро начнет снок валить за несколько метров по лучше снайперской винтовки. Всчитанные секунды толпа поглотила их и понесла вслед за собой. Платформа имела три уровня. С каждого уходили поезда в разные концы города. Им было все равно, куда ехать, так что они забрались в первый попавшийся вагон. Двери закрылись, тела людей обжали их со всех сторон, словно патроны в обойме, и поезд тронулся с места. Илья видел охотников, показавшихся на платформе. Он постарался спрятаться за телами впереди стоящих, и люди совы его, кажется, не заметили. Поезд вскрылся в туннеле, и он почувствовал, как напряжение последнего часа схлынуло. На лбу даже выступило испарина, а ноги сделались ватными. Еле устоял. Они вышли через семь остановок на станции «Северный Рог». Место незнакомое. Даже большие знатоки Тартума, Карен Серое Ухо и Фома Бротник плохо ориентировались в пространстве. Пришлось брать поддержку Инфосети. Сервин Тулх открыл интерактивный справочник по столице Капитолия и через минуту сообщил: в трех минутах ходьбы есть недорогая гостиница Вертариум и трактир с таким же названием. Решено, ночь на улице коротать мы не можем. Надо отдохнуть и набраться сил. Хвост мы скинули, но это на время. Так что сейчас снимаем номера и идем в трактир. Надо обсудить планы на ближайшее будущее. «У нас есть несколько проблем. Нужно наметить способы их решения», — тут же распорядился Илья. Донники поддержали его единогласно. Но перед тем, как осесть в гостинице, они заглянули в магазин «Шехтер и Ко», торговавший одеждой для мужчин. На подбор новых образов они потратили полчаса со всеми примерками. Но зато теперь можно было отмыться от донной жизни и переодеться во все чистое. Теперь можно было отправляться на заселение.